АС. Административный совет анклавов. Структура управления анклавами. Координационный совет, решения которого носят рекомендательный характер. Ассоциация. Всемирная ассоциация поставщиков биоресурсов. Трансконтинентальная криминальная организация.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 Аккумулятор большой емкости, применяемый в качестве источника питания для двигателей мобилей. Изобретение батареи Лейтона позволило в краткие сроки перевести наземный транспорт на электричество. Без. Множественное число безы. Сленг. Сотрудник СБА. Блоха. Сленг. Нелегальный пассажир, пытающийся попасть в анклавы на суперсобаке.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 привели к тому, что ни одно государство мира не оказалось готовым к кризису. Мировую экономику лихорадила в течение пяти лет. Прошла череда локальных конфликтов, получивших название «нефтяные войны», в ходе которых государства пытались установить контроль над последними разведанными месторождениями. В настоящее время потребности мировой экономики в перевозках удовлетворяются с помощью электричества «Смотри, батарея Лейтона» и «Суперсобака».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 небольшое электронное устройство. Гемодификация операция по изменению человека с целью получения дополнительных передаваемых по наследству свойств. Генавр человек, прошедший гемодификацию. Гетрансплантация операция по трансплантации натуральных или специально разработанных органов. Используется для получения тех или иных качеств: улучшение зрения, слуха. вживление ядовитых желез когтей и тому подобное изменения не передаются по наследству гетрансплантация влияет на частоту генетической карты гравер сленг специалист по производству электронного оборудования наносхем процессоров и так далее дрель сленг пистолет пулемет р шестнадцать восемьдесят м разработки науком Сленговое название получил благодаря высокому звуку, издаваемому при стрельбе очередями. Дыродел. Сленг. Пистолет крупного калибра. Пример. Рудобой. Производство науком. Евродин. Европейский динар. Денежная единица Европейского Исламского Союза. Занзибар.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 Мощность двигателя, запас хода. Мобиль рекомендуется использовать на дорогах с хорошим покрытием и не удаляться от станции подзарядки. Молоток. Сленг. ПС-93-99. Молотов. Станковый пулемет производства науком Мутобор. Первое. Транснациональная корпорация, лидер в области генной инженерии и генной медицины. Второе. Одна из территорий Анклава Москва, занимаемая корпорацией Мутабор. Смотри также «Храм истинной эволюции». Невынимайка. Сленг. Балалайка. В обязательном порядке, вживляемая гражданам некоторых государств. Нейк Эммануэль Мария. Автор романа «Число праведности», считающегося Библией машинистов. В своих работах Нейк поднимает сложные вопросы жизни человека в современном обществе,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 ставшие следствием большого нефтяного голода, отличались особым ожесточением и широким применением биологического оружия. ОКР Объединенный комитет расследований спецслужбы Российской Федерации находится в прямом подчинении президента Российской Федерации. Пингвин сленг Индивидуальный боевой комплекс ИБК Пластик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 Прошедшая операцию в мутобор. Психопривод. Устройство подключения балалайки к компьютерным системам. Пушер. Сленг. Торговец с наркотиками. Раллер. Сленг. Сверхбыстрый компьютер ломщика. Не следует думать, что так можно называть любой мощный компактный компьютер. Настоящий раллер производится граверами, вручную.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 Суперсобака. Сленг. Суперскоростной экспресс на электромагнитной подушке. Основное средство международного транспорта. Трансер. Человек, животное, прошедший геотрансплантацию. Табуретка. Сленг. Мопед на электродвигателе. Университет. Одна из территорий Анклава Москва, занимаемая одноименным учебным заведением.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 четыре станции метро и складской комплекс. Шанхайчик. Одна из территорий анклава Москва, заселенная выходцами из Юго-Восточной Азии, преимущественно из Китая. Электролаба. Рабочая лаборатория гравера.